Глава вторая С моим умением попадать в неприятности, противостояние с тремя самолетами противника нужно было ожидать гораздо раньше. Запаса топлива на длительный воздушный бой нам не хватит, да и биться с тремя харнетами тяжело. «Надо уходить, Серега», — сказал Коля, пока я продолжал выходить из зоны обнаружения и облучения американских самолетов. «А попадаться попробовать не хочешь?» — спросил я, выполняя вираж влево. Все трое искусно продолжали издеваться, загоняя меня в раковые положения. Тем не менее, мы постепенно приближались к району полетов нашего авианосца. «Ну, три на одного, без шансов. Тарелка, Я-321, зажат тремя единицами». Продолжал я вызывать пункт управления на борту Як-44, но в ответ тишина. Я выровнял самолет и в очередной раз занял курс в направлении корабля, но так просто уйти мне не дали. «Саламандра, у на связь, высота 4000, зажат тремя единицами». Попробовал я вызвать руководителя полетами на авианесущем крейсере. В ответ только помехи. Возможно, у нас что-то на борту отказало. «Серый, они уже очень близко». Я посмотрел по сторонам. Слева и справа пристроились два ФА-18. Два одноместных истребителя постепенно приближались к нам с двух сторон. В глаза бросилось, что кили харнета наклонены наружу. В передней части фюзеляжа у каждого нарисованы акульи зубы, а на борту можно прочитать звание и фамилию летчика, пилотирующего машину. «И глянь, еще и что-то показывают!» Возмутился Николай, когда увидел жесты со стороны одного из американцев. «Сомнений в том, что это именно Янки у меня не было. Эмблемы, вызывающие поведение, явные признаки этих ребят и очередная странность». «Коль!» «Ты тоже видишь, что у них не один подвесной бак? Зачем им столько, если они вылетели на перехват?» «Здесь стоит подумать. Давай прибавим скорость и свалим отсюда». Только я хотел добавить оборотов, как нас накрыла тень еще одного самолета. Эти парни над нами просто насмехаются. Их не смущает, что у нас тоже есть ракеты. Третий самолет начал постепенно нас прижимать вниз. Держаться в таком плотном строю не очень легко. Топливо у нас осталось чуть больше двух тонн, а лететь еще больше 200 километров». Я продолжал пытаться докричаться в эфире хоть до кого-нибудь из пунктов управления, но безрезультатно. Начинаю понимать, что весь этот полет с каждой минутой превращается в пытку. Никогда еще меня не загоняли в такое дурацкое положение. Я посмотрел вправо. Один из самолетов уже почти лег на правую консоль нашего крыла. Еще немного, и вырваться будет сложно. «А если еще и четвертый появится?» «Знаешь, Коль, а вот мне надоело. Маску притяни. Э, серый? Погоди, я забыл кое-что сказать». Вот зануда Морозов. Ай, некогда с ним цацкаться. Ручку управления самолетом отклонил от себя и спикировал вниз. Тут же в зеркало увидел, как один из Хорнетов моментально уцепился за мной. «Облучает сзади, слева», — говорил Морозов, контролируя работу станции предупреждения. «Где еще двое?» «Не видно. Не пошли за нами». «Тогда нечего тянуть. Задираю нос на излюбленный маневр. Ручку отклоняю вправо и выполняю бочку. Американец проскочил вперед, как будто не ожидал». «Включил. Захват!» — предупредил меня Николай, когда я сел на хвост ФА-18. «Но долго так сидеть не пришлось. Второй третий третий и тут как тут, и снова заиграла сирена». Пикирую к воде и сбрасываю с себя пару самолетов противника. Вниз пошел только один. Он продолжает лететь за мной, но догнать у него не получится. Впереди уже видны очертания родного корабля. «321-й, идем к тебе парой!» – услышал я знакомый голос Олега Печки. «Приятно слышать, что кто-то еще обо мне и Морозове переживает». «Высота 100, один сзади, могу сбросить». «Понял, «Работаем с остальными. Третий, заходим на вилку!» дал Олег команду Тутонину. Преследование за мной прекратилось. Хорнет моментально ушел в сторону, завидев два приближающихся Су-27К. Посмотрев вверх, я увидел, как наши товарищи стали крутить виражи и развороты вместе с оппонентами. 321 я Саламандра, вам на посадку. Курс 236!» вышел на связь руководитель полетами корабля. «Понял. Тысяча занимаю». Николай начал отключать аппаратуру, а я высматривать корабль. На душе тепло, когда в открытом море видишь родной корабль. И тут же вспоминаешь, что тебя ожидает на посадке. Очередная выжималка. «Серый, давай на посадку. Я уже не могу. Тебе что, плохо? Мне? Мне сейчас дерьмова». Емко высказался Николай. Выполняю разворот на посадочный курс. Авианосец двигается вперед, а мне приходится его догонять. Удерживаю самолет на глисаде снижения, всматриваясь в световые сигналы оптической системы посадки. Зеленый на курсе. Подтверждает наше правильное положение руководитель визуальной посадки. На палубе уже стоят несколько самолетов. Видно, как бродят техники. Четыре линии тросов на фоне тормозных следов практически не видны. Вокруг корабля продолжают еще летать вертолеты. Серая палуба приближается. Скорость держу на уровне 250 км в час. Во рту сухо, но привкус пота ощущается. Зелёный. Зелёный на курсе. Посадку подтвердил. Удар, торможение и рывок вперед. Двигатели на режиме максимал. Рот на малый газ убрать как? Буднично объявляет руководитель визуальной посадки РВП. Понял. Спасибо за управление. Благодарю я и начинаю складывать крылья и гак. Медленно заруливаем на стоянку. Техник дядя Вася жестами показывает, куда нам приткнуться в этом узком пространстве. Он скрещивает руки, давая понять, что можно остановиться и выключить двигатели. Самолет успокаивается, а я продолжаю ощущать, как бешено стучит сердце. Пот так и льется, попадая в глаза. Начинает слегка пощипывать. «Фух, Колян, ты как?» Спросил я, как только открыл фонарь кабины. За спиной послышался оглушительный удар, громкий рев двигателей и тут же стихание. Очередная посадка на палубу Су-27К завершена. Морозов так мне и не ответил. Я вылез на стремянку и посмотрел на него. Он сидел с видом обделавшегося ребенка, а на меня смотрел так, будто это я в этом виноват. «Колян, чего застыл?» «Серый, я посижу немного, а ты иди». «Ладно, не задерживайся, нам еще докладывать, куда следует». «Я бы сначала в одно место сходил», — тихо произнес он. Тут же еще одна оглушительная посадка, и по палубе начал заруливать еще один Су-27К. «Да, я б сейчас сам в гальюн пошел». «А, везет. А вот мне туда уже не хочется. Я лучше в душ пойду очередь займу». «Да, не везет чего-то Николаю». Пока снимал оборудование, слушал рассказ о выполнении задания от Олега и Вити. Саня Белевский уже направился в класс. «Не просто сегодня было, да?» – поинтересовался Виктор. «Пощипали супостаты, но вырваться получилось. Мы тоже схлеснулись с двумя. Они будто знали, где як будет дежурить. Мы еще в зону не вышли, так они тут как тут», – возмущался Олег. «Так мы с ними и крутились, пока задание выполняли», – продолжил Тутонин. Как говорят, на флоте, тихой воде не верь. Продолжать меня удивлять морскими мудростями Витя. Ладно, будем считать, что задача выполнена, хотя так оно и есть. Работу мы с Морозовым сделали все живы и здоровые. Кроме Николя, что-то его не видно, посмеялся Олег. Ему нужно было отойти. Может, у него морская болезнь, предположил я, и печка громко засмеялся. Да звездная у него болезнь! «Он однозначно хотел на твоем месте оказаться. Тебе удалось и задачу выполнить, и лицо захоронить после встреч с Хорнетами. Ну-ка, ведь, а что там у нас есть во флотских поговорках на этот счет?» Тутонин задумался. Он быстро перебирал в голове известные ему фразы. «Сколько же он их знает?» «Не очень в тему, но касаемо наших дел. Боишься, буры риска, не подходи к мору близко». Несколько минут спустя мы уже сидели в классе. Морозов тоже успел приготовиться к разбору, а пока очень громко с подчиненными разговаривал Ребров, в свойственной ему одному манере. Настолько он торопился на разбор полетов, что забыл перчатки снять и подшлемник. «Ну вот ты чего орал, а? Я чуть из кабинета на свежий воздух не вышел, когда ты заорал. Кто тебя-то тому кусил?» — опрашивал Вольфрамович одного из молодых летчиков. «Я на взлете думал, что двигатель встал». «Это я чуть в кабине на ноги не стал! И Овтандиловича чуть волосы через шлем не стали. Вот зачем так было орать?» Из разбора полетов было понятно, что первая лётная смена прошла не совсем гладко. Я посмотрел на двух парней, которые мне запомнились во время отбора. Паша Ветров и Гена Борзов сидели рядом друг с другом. И если первый выглядел уверенным, то второй был подавлен. «У него-то что не так пошло?» «А теперь о главном. Борзов, ты где там?» – позвал Гену Ребров. Молодой парень встал, поправляя летный комбинезон. Что ж такого могло произойти? «Теперь слушайте все сюда. Вот этот малец не испугался. Да, его погоняли эти выпердыши дяди Сэма. Не его вина в том, что мы только в стадии становления. Спорить тут бесполезно. Присаживайся». Олег шепнул мне, что Борзов сел с аварийным остатком. Его настолько загоняли американцы, что он не смог даже к кораблю прорваться. «Представляешь, четыре или пять хорнетов его зажали. А где его ведущий был?» «Один был. Тренировочный полет выполнял. Вот они его оттиснили. Краулили, заразы!» В классе воцарилась тишина. Слышно было только, как тяжело дышит Ребров. Он сорвал себя под шлемник и бросил в сторону. «Командир, дай сказать!» Встал из-за стола Пакидзе и Вольфрамович кивнул. «Давай, Автонделыч!» «Молодыш, прекрасно все понимаю, что мы в меньшинстве. Слышал в эфире, как они кричали «добро пожаловать» или «у себя дома, мы вам рады!» «А я вам так скажу, не забывайте, кто вы!» «С этого дня, чтобы ни про какие заходы в хвост, я не слышал!» «Действует жестко, но не жестоко!» «Пускай не думают, что здесь их внутренние воды!» «Предлагаю закончить, командир!» Не прошло и пяти минут, как в классе остались только мы. Как раз появился Андрей Викторович Бурченко с Дмитрием Александровичем Граблиным. «Считаю, что задачу выполнили. Данные получили не самые полные, но аппаратура себя показала хорошо. Две подлодки попали в поле зрения», — поблагодарил нас Бурченко. «И удалось уйти от преследования. Не сильно прижимали, Сергей?» — спросил у меня Граблин. Как-то слишком эти двое довольны выполненной работой, будто я и не доводил до них замеченные мной особенности. «Я уже доложил, Дмитрий Александрович, вас не смущает странности в поведении американцев?» «Ничего такого. Что тебя смутило в их подвесных топливных баках?» «Наличие двух, а не одного. Они могли нас перехватить, но сделали это только после прохода. Нас поджидали». Бурченко почесал затылок, а внимательно посмотрел на меня. «И что ты думаешь?» — спросил Сани Белевский. Морозов посмотрел на меня и кивнул, поддерживая мою мысль. «Такое ощущение, что они нас ждали и хотели, чтобы мы сфотографировали эту бухту».